Глава 19. Санкт-Петербург. Главный храм Сварожича. Ритуальный зал. Главный храм Сварожича был известен в народе своей монументальностью. Он был словно вырублен из монолитного камня, серый, угловатый, мрачный. Маленькие дети боялись это здание, и родителям приходилось идти на ухищрение, чтобы их туда заманить. И не объяснишь ведь, что просто нужно сделать подношения и что никто не собирается их есть. Детское воображение рисовало страшных чудовищ, скрывающихся за огромными величественными колоннами. Жрецы с удовольствием сменили бы дизайн храма, но Сварожич категорически запретил. На самом деле это был единственный храм, который ему нравился. Огненный бог терпеть не мог всякую мишуру и ненужные красивости. Жрец сворожича с тоской оглядел ритуальный зал и тяжко вздохнул. Да уж за такое его поголовки не погладят. Все огромное помещение было увешено цветочными гирляндами, алтарь же был завален золотыми побрякушками и сладостями. Все это безобразие устроил жрец Мокоши, богиня обожала растения и яркие блестящие украшения, и мантия у него была до неприличия пестрой. Красный серебряный каймой на рукавах и подоле. Жрец Сворожича нервничал. Ему не нравилось, когда на его территории хозяйничали чужаки. А сегодня здесь собралось очень много чужаков. Он покосился на жрецов хорса Дыя, припегала мокоши и Триглава. глава. Ну, когда приступим? спросил жрец Дыя, бога войны. Вокруг него были свалены копья мечи и щиты. Когда на него кто-то шикнул, он поднял руки вверх, словно сдаваясь, и пробормотал. «А я чего?» «Я ничего. Просто поинтересовался. Время же не резиновое. У меня скоро часы приема начнутся, и люди придут, чтобы заказать ритуалы. А если меня не будет на месте, кто их проведет?» «Да никто. Деньги уплывут мимо кассы. А чем меньше денег, тем меньше зеленки и подношений». «Заткнись!» — отмахнулся жрец припегала и выпил залпом бокал вина. Его бог покровительствовал алкоголю, пирам и веселью и приветствовал, когда его слуги ходили пьяными. «Скоро начнем, скоро. Как только от живы придет весточка. Присоединится она или нет?» «Не присоединится!» Вдруг раздалось со стороны дверей, и все повернулись на голос. На пороге стояла, опираясь на высокий посох, жрец живы. «Моя богиня не любит заговоры и ложь. Про вас она умолчит, потому что предательство тоже ей чуждо. Ну и участвовать в этом не будет». «Забавно», — протянул жрец Треглава, на хлопковой рубахе которого была прицеплена броша в виде трехглавого коня. «И что же она будет делать, когда Перун уничтожит и старый пантеон, и молодой?» Она не задумывалась, что он перейдет на никчемных слабеньких башков, которые прячутся по захолустным ращам. «Моя богиня — единственная, кто способен родить ему ребенка!» Зло усмехнулся жрец живо. «Когда-нибудь она займет свое законное место по правую руку от перуна!» Она-то, ты!» — расхохотался жрец Мокоши. «Ты ее лицо вообще видел?» «Вы поплатитесь за свою дерзость!» Жрец живо в бешенстве скалился и выскочил из зала. «Теперь можно приступать!» Проронил жрец Хорса, за спиной которого висел лук и стрелы. Он был немногословенно слеп, его покрытые бельмами глаза смотрели в пустоту. Но, несмотря на это, все, кто присутствовал здесь, не сомневались. Он легко мог попасть стрелой в муху с расстояния в два километра. «Отдавайте все, что принесли!» Жрецы окружили алтарь и принялись высыпать на него зеленку. Вся она была высшего десятого уровня. Потом они опустились на колени, приложили ладони к холодному камню и прочитали ритуальные слова. Воздух над алтарем задрожал, температура в зале резко подскочила на несколько градусов. В потолок ударил ослепительный столб света, от которого исходила аура невероятной опасности. В нем было заключено настолько много энергии, что пылинки, пролетающие рядом с ним, мгновенно ярко вспыхивали. Через несколько минут световой столб разделился на шесть разноцветных лучей. Они вошли в лобы жрецов, вспыхнули и развеялись. Только после этого жрецы зашевелились и медленно встали. Правда, кое-что в них изменилось. Теперь их глаза съели изнутри сверхъестественным светом. Боги вселились в тела людей. «Рад тебя видеть, сестра!» — произнес Сворожич, встретив взгляд Мокоши. «Давно не виделись». «Здравствуй!» — кивнула тая встряхнув головой, обратилась ко всем. «Отбросим любезности. всем мы знаем, зачем сегодня здесь собрались». Долгое время Перун опасно близко подходил к нарушению договора о невмешательстве. Однако он ловко балансировал на самом краю. Вчера же он его перешагнул. Раньше, когда он не мог использовать людей, Перун отступал, но сейчас. Его развратила вседозволенность. Он сделал лично то, что не получилось у наемников. «Это наша вина», — равнодушно проговорил Хорс. Мы спокойно смотрели, как он издевается над Мореной. Ее смерть — это наша вина. Ведь тогда мы не понимали, что когда-то очередь дойдет и до нас. Она заслужила, — процедила мокаш «Что я слышу?» — вальяжно протянул припегало и пьяный кнул. «Неужели зависть? Хотя а там было чему завидовать». Он обрисовал ладонями женскую фигуру с крутыми формами. «Так мы будем что-то делать, что-то предпринимать», — стрел ды и стукнул кулаком по алтарю. «Я думал, что меня позвали на великую божественную битву, а что в итоге? Мы ведем мирные беседы и сидим без дела. Словами вы перна не поборете. Да кому я говорю? По вашим трусливым глазам я вижу, что вы и не желаете с ним сражаться». «Зачем же позвали на эту встречу легендарного бога войны? Мое оружие, меч и кулаки, а не язык!» «А ведь сразу не скажешь, такую речь задвинул, что не каждый оратор сможет!» Ухмыльнулся, припегал, открыв бутылку вина, приложился к горлышку и, блаженно простонав, вытер рот рукавом. «Надо же, я не думал, что я буду гласом разума в вашей компании! Вы же все умные и трезвые!» Последнее слово он выплюнул с легким презрением. «Что же я в том, о чем вы сейчас думаете? Мы не можем тягаться с Перуном. Он нас на одну ладонь положит, а другой прихлопнет. Здесь нужна мудрость или хитрость?» Он задумался. «Всегда их путаю». «Как ни прискорбно но наш брат прав», — печально склонил голову Сворожич. В глубине его зрачков прессали язычки пламени. Однако мы можем использовать то, чего он так боится, точнее, кого. Девчонку, которую он стер память, уточнила Мокаш. Нет, Сворожич встряхнул пылинку с рукава. Девчонка это досадная помеха. Она оракулу увидела что-то очень важное, какое-то событие, но оно явно произошло не с ней. Нужно понаблюдать за ней. «Думаю, она выведет нас к цели».